Винтик, шпунтик и пылесос. Кто читал книгу о приключениях Незнайки, тот знает, что у Незнайки было много друзей, таких же, как он, маленьких человечков. Среди них были два механика, Винтик и шпунтик, которые очень любили мастерить разные вещи. Однажды они задумали соорудить пылесос для уборки помещения. Сделали круглую металлическую коробку из двух половинок. В одной половинке поместили электромотор с вентилятором, в другой присоединили резиновую трубку, а между обеими половинками проложили кусок плотной материи, чтобы пыль в пылесосе задерживалась. Трудились они целый день и целую ночь, и только на утро пылесос был готов. Все еще спали, но Винтику и Шпунтику очень хотелось проверить, как работает пылесос. «Сначала почистим ковер в спальне», — предложил Шпунтик. Он включил пылесос, и пыль с ковра так и полетела в трубу. Поток воздуха был так силен, что в трубу засосало чулки-растеряйки, которые случайно валялись у него под кроватью. Потом сдулась остала ручные часы доктора Пилюлькина и тоже засосала в трубу. Винтик и Шпунтик ничего не заметили, так как им очень хотелось спать. Под столом стоял ящик с красками художника-тюбика. После того, как Винтик почистил пыль под столом, количество красок в ящике значительно поубавилось а теперь попробуем чистить одежду сказал винтик и начал чистить пиджак тропышки пыли с пиджака так и полетела в трубу а вместе с пылью и пуговица потом они стали чистить штанишки пончика а у пончика в карманах всегда лежали конфеты пылесос был такой мощный что даже конфеты повысасывал из карманов. после этого они стали чистить курточку знайки и тут только шпунтик заметил, Что из кармана вытащила Знайкино вечную ручку. Он хотел прекратить работу, но Винтик сказал: "И чего? Потом откроем пылесосы, достанем. А теперь почистим диван", предложил Шпунтик. Они стали чистить диван. Гвозди из обшивки так и выскакивали и исчезали в трубе. Обшивка постепенно разлезлась, пружины повыскакивали, спинка отвалилась, а диван рассыпался на кусочки и вся диванная начинка полетела в трубу. Дело кончилось тем, что в трубе застряла диванная ножка, и пылесос ничего больше не мог всасывать. «Ну и ладно», — сказал Винтик. «Ляжем спать, а когда встанем, починим диван и вытащим из пылесоса все гвозди». Друзья легли спать и моментально заснули. В это утро первым проснулся растеряйка и принялся искать чулки. Все стали над ним смеяться, потому что он вечно терял свои вещи — Потом встал Варчун и с удивлением обнаружил, что у него пропали брюки. У Авоськи не осталось на одежде ни одной пуговицы. Он так и ходил, придерживая брюки руками, потому что без пуговиц они не могли держаться. В общем, у каждого что-нибудь потерялось. Только у Незнайки ничего не пропало. Тропышка сказал. «Это, наверное, Незнайка все устроил. Почему у него ничего не пропало?» «Братце! и не вот кричал Незнайка. «У меня ничего не пропало, потому что я спал в одежде. Я вчера очень устал и мне лень было раздеться». Наконец, Найка обнаружил в углу комнаты какую-то загадочную машину с трубой, из которой торчала диванная ножка. Найка сейчас же понял, что это, без сомнения, дел рук Винтика и Шпунтика и принялся обудить их. Винтик и Шпунтик встали. Они открыли пылесос и обнаружили в нем все пропавшие вещи. «Мы слишком сильный мотор поставили» сказал Шпунтик, надо уменьшить его мощность, и пылесос перестанет всасывать крупные вещи. Сейчас же к пылесосу выстроилась длинная очередь. Каждый получал, что у него потерялось. Растеряй-ка чулки, а выскай-то ропышкой пуговицы, ворчун в свои брюки. А Незнайка сказал Винтику. «Посмотри-ка, пожалуйста, нет ли в пылесосе моего свистка, который потерялся прошлым летом?» Все стали над Незнайкой смеяться. Но тут Винтик вдруг обнаружил среди прочих предметов и свисток. Все удивились и никак не могли понять, как очутился в пылесосе свисток, который пропал в прошлом году. Ведь в прошлом году и пылесоса-то не было.